Глава 66. Четыре недели Жуль, Шарлотта и Антуан жили вместе, как одна небольшая семья. Для Антуана Жуль был отцом, которого у него никогда не было, но о котором он всегда мечтал. Для Шарлотты он был мужчиной, которого она всегда ждала. Они жили в гармонии с собой и миром. Однако однажды днем, в пятницу, к ним в дверь постучали. Антуан ждал возвращения Нилу. Они слишком долго находились в разлуке. Да и Жуль был в предвкушении того, что наконец-то сможет обнять своего родного ребенка. Но вместо этого пришел почтальон с сообщением от Луизы из Сарасвати из за тысячи километров с другого конца света. Речь шла о Нилу. Она была больна. Смертельно больна. Еще один приступ. Вероятно, последней. Часть ее легких, которая еще функционировала, была размером с крылышки стрекозы. Антуан, Шарлотта и Жуль сидели в поезде в нетерпении. Через окно Антуан наблюдал, как работники маневровой бригады на противоположном пути расцепляют вагоны, устанавливая под колеса некоторых противооткатные упоры. И один из вагонных мастеров наконец подошел к их пути и обошел перрон. Останавливаясь у каждого колеса и ударяя по нему длинным легким молотком. Когда звук был нечетким, он бил по нему еще раз, чтобы убедиться, что колесо не ослабло, и колесная пара цела. Повсюду грохотали тележки с нагроможденным багажом. Наконец, поезд тронулся. За многочасовой поездкой последовала переправа на корабле. Они провели в дороге несколько дней. Оставался последний отрезок пути, снова по железной дороге. Мимо них проносились луга, луга, по которым текли ручьи, луга, покрытые фиолетовыми пятнышками, наполненные ароматом лаванды. Теперь в одной руке Жюль держал письмо, которое перечитывал снова и снова, будто это что-то меняло в состоянии Нилу, а в другой руку Шарлотты. Антуан так и смотрел в окно на улицу. Будет ли она еще жива, когда они приедут? Больница находилась среди покрытых росой полей и цветов, на холме, недалеко от виллы Жуля и Луизы. Приятный вид снаружи был обманчив, в противоположность тому, что находилось внутри. Повсюду царило прозаическое страдание. Просачивалась сквозь палаты больницы, словно вода сквозь пористую породу. И среди всего этого — Нилу. Среди всех этих больных, среди всех этих умирающих, когда Жуль впервые увидел ее, лежащую там, похожую на цветок, он почувствовал, как его тело наполняется страхом, как страх гнездится в его груди. Ее жизнь висела на волоске от смерти. Его нервы были натянуты до предела. Ее кожа стала прозрачной, как это часто бывает в больницах. Его побледнело. Флорентина сидела на краю кровати рядом со спящей больной, когда вошел Жуль. Антуан и Шарлотта остались с Луизой и Сарасватей в коридоре, чтобы он мог провести время со своими дочерями. Жуль подошел к девушкам. Флорентина встала и крепко его обняла. Они долго так стояли, пока Нилу не подняла веки. Это ты, Жуль? Мой отец? Ее голос был всего лишь шепотом. Флорентина снова села на кровать. Жюль осторожно наклонился над больной, погладил ее обеими руками по щекам и сказал. Нилу, дочка. На его глазах навернулись слезы. Я был плохим отцом для вас обеих. Затем силы покинули его. Удрученный, он опустился на край кровати напротив Флорентины. Боюсь, теперь уже поздно все исправлять. Никогда не бывает поздно улыбнулась Флорентина и протянула ему руку. Тем временем Нилу задалась вопросом, правда ли то, что только что сказала Флорентина, действительно ли никогда не бывает поздно, и действительно ли она тоже смогла его простить. Но ей не пришлось раздумывать долго. Она знала, как будто это само собой разумеется. Да, она смогла простить его, своего отца, потому что смогла понять. «А понять все, значит простить все. Сарасвати не раз ей это доказывала. «Простите за то, что я вам сделал. Простите, что лишил вас настоящих родителей. У нас были родители. Родители, которые были хорошими для нас во всех отношениях», сказала Нилу тихим, измученным голосом, глядя на Флорентину, которая одобрительно кивнула. Не биология определяет родственные связи, а любовь. Флорентина погладила жуля по спине. Все хорошо, папа, все хорошо. Мы справимся. жуль, который не мог отвести взгляда от лежащей с почти прозрачной кожей Нилу, покачал головой. Как сильно он сожалел о том, что после рождения оттолкнул от себя этого ребенка. А теперь этот ребенок умрет. Теперь, когда Жуль наконец-то нашел единственную любовь, любовь, предназначенной ему женщины, он потеряет одну из дочерей. Что же будет? Будущее вдруг стало таким важным словом, важной мечтой. «Я люблю тебя», — сказала Нилу в безмолвной тишине. «Но как ты можешь?» — спросил Жуль. «Все эти годы меня не было рядом, хотя ты нуждалась во мне. «У меня все было хорошо. С Росвати и Пранавом, и с братьями. Я люблю вас. Вас обеих», — сказал Жуль дочерям. Снова стало тихо. Жуль задался вопросом, почему в мире так много страданий? Почему в нем происходят такие ужасные вещи? Ежедневно мы все ищем смысл, и если он иногда хоть немного нам открывается, мы тут же вновь его теряем. Что он мог сделать, чтобы помочь нилу? Жуль потряс головой, словно пытаясь разогнать спутанные мысли и выстроить их в четкую линию. И вдруг появилась она: идея мысль. Он извлек ее откуда-то из дальнего уголка мозга и принял решение: Он наконец-то подарит нилу жизнь, которую она заслуживает. Флорентина посмотрела на него в его печальные потерянные глаза. В одночасье она поняла, что он собирается сделать. Жуль погладил ее по щеке. Ей стало так хорошо от этого теплого отцовского прикосновения. Затем он встал, поцеловал каждую девушку в лоб и ушел. Флорентина поняла, что в последний раз видит его живым. Когда он закрыл за собой дверь палаты Нилу. Шарлотта ждала его снаружи с распростертыми объятиями. Она пыталась вселить в него надежду и поддержать. Однако в эти дни ей пришлось понять, что искусство заключается не только в том, чтобы обрести душевный покой, но и в том, чтобы сохранить его в контакте с реальностью.